Глава 26. БЕГСТВО Из нас все, кроме Розали, остались прозрачными, и мы последовали за огненными ящерицами Сейк, старой часовни, где находился дракона Люд. Мы шли по северной мощной дороге, обходя лежащие на земле обломки, когда огненные ящерицы неожиданно остановились. Крыши и стены часовни давно обрушились, и все внутри стало видно издалека. Тем не менее, статуя Бога оказалась нетронутой. И перед ней, преклонив колени и скрестив обе руки в молитве, стоял дракон Люд. Это была правда, дракон. Наблюдая за ним с расстояния, Розали прошептала: «Скорее всего, он молится святому ангелу. Хочешь сказать, погибшель? Как Боку? Да, писание святого ангела учат, что драконолюды высшие существа, и что в будущем они уничтожат и человечество, и демонов. Короче говоря, это толпа фанатиков, готовых отдать жизнь за короля бога драконов. Гидра, которого победил Сея, и Продула, вторгшийся недавно в город Игл, повторяли свои мольбы святому ангелу как заклинание. Они говорили что-то вроде «Аура эль Лаура». Тогда я их еще не понимала, но, скорее всего, они просили о благословении святого ангела. Наверное, я боялась их даже не из высоких характеристик, а из-за непоколебимой веры в лживые учения. Толпа фанатиков, значит? Звучит жутко. Хм, отличная идея. Чего? Что еще за идея? Забудь. Придерживаемся плана. Меня немного беспокоили слова Сеи. Розали тем временем стала вынимать из ножен оружие, чтобы схватить дракона Люда. Розали? Я поймаю его. А после мы будем его пытать. Погоди секунду, Розали. Просто посмотри на него». «С ним же явно что-то не так!» Я потянул Розали за плечо, мешая ей сдвинуться с места. Я заметила, что у дракона Люда, склонившегося перед статуей бога, из глаз текли слезы. «Бог, пожалуйста, умоляю, прости лорда Мэша, и пусть истинное счастье настанет между людьми и драконами!» До меня дошли слова его молитвы. Этот дракон явно отличался от других, которых я встретил и на искажённом Гебранде. В его речи я не чувствовала ни лжи, ни обмана, и мне показалось, что его голос был мне знаком. «Слушай, Сэя, мы его раньше никогда не встречали». Для меня они все на одно лицо. Впрочем, думаю, я где-то слышал его голос. Узнаем, когда увидим его статус. Иногда с помощью ясновидения у нас получалось узнавать имена существ через их статуса. Я собиралась активировать ясновидение, но Сей меня опередил, пробормотав. «Его зовут Лагос. Помнится, дракон с таким именем привел нас в обитель драконов». Точку, Я его знаю. Это точно Лагос». На настоящем Гебранде Лагос телепортировал нас в обитель драконов через магический круг перемещения. Тогда жители обители тоже походили на фанатиков, но Лагос нам помог. «Я рада, что Лагос в безопасности. Давай подойдем к нему и выслушаем, что он скажет». Стоило мне это произнести, как Лагос прекратил молиться. Он страшно закашлялся и рухнул на землю, а изо рта у него хлынула фиолетовая жидкость. «А, он болен!» Вместе с ясновидением я активировал оценку. Сознание он потерял не от болезни, а от истощения. Кроме того, сказалась и ментальная усталость. В результате чего его жизненная сила сильно снизилась. При таких обстоятельствах довольно необычно видеть его живым. «Вот как! Ну тогда мы же можем к нему подойти, да?» «Хорошо». Сей развеял свою невидимость, и мы с Селсейм повторили за ним. Сей создал несколько огненных ящериц со словами «Подождите немного», чтобы они атаковали Лагоса, как только мы закончим разговор. Ему и правда было плевать на этого бедного дракона Люда. Я медленно приблизилась к Лагосу. Вытерев сорта кровь, Лагосу едва удалось подняться. Когда он меня заметил, его тело дрогнуло, И я постаралась заговорить с ним как можно более уверенным тоном. Я покинули старта. Поверь, мы тебе не навредим. Клянусь. Богиня. А -а -а. Чего? Огненные ящерицы вдруг накинулись на Лагаса и сковали его по ногам и рукам. Я же сказала, что мы ему не навредим. Предосторожность никогда не помешает. Не надо было этого делать, ты не видишь. Он же слишком слаб. Он подумает, что я ему залкала. Тело Лагоса обвели огненные ящерицы, и он неподвижно застыл. Тем не менее, изо рта у него вырвался слабый смех. «Нет, я согласен. Осторожность важна. В конце концов, драконы-люды принесли человечеству много зла». Он перевел взгляд на меня. «И ваша божественная аура. В ваших словах нет никакой лжи. Никогда не думал, что мне доведется встретить богиню в такой-то момент». Судьба полна иронии. Верно. Лага снова зашёлся кашлем. Я почему-то понимал, что она сознает, что скоро умрет. Сейжа спросил. Эй, почему ты здесь один? Король-бог драконов? Нет, лорд Мэш. Изгнал меня из Бахамтраса. Меня подозревали в измене. Измена, значит, что ты сделал? И я лишь пытался убедить остальных, что народ драконов не должен сражаться с людьми. Из-за своих слов я навлек на себе гнев фракции радикалов. Из-за этого тебя изгнали? Лорд Мэш проявил ко мне доброту. Только из-за него меня не казнили на месте. Да. Я верю, что Лорд Мэш... «Воистину добрый правитель!» Не обращая внимания на огненных ящериц, Лагос поднял свой затуманенный взор к небу, проглядывавшемуся из разрушенной крыши часовни. «Я правда так думаю. Неужели святой мечик Зайд и вправду был необходим для спасения мира? Если бы лорду Мэшу не пришлось нести бремя хозяина святого меча...» Лагос в мучениях замкнул глаза. «Однако, никто не в силах изменить случившееся. И я слаб, и все, что мне остается делать — молиться о мире между драконами и людьми». С этими словами Лагос взглянул на обрыв к зеленоватой ткани, обмотанный вокруг его руки. Сея тут же бросил. «Это не часть вещей Мэша». «Точно, Сея! Это же его бандана. Он повязывал ее на голову, когда со мной тренировался. Дай сюда. Сэй без колебаний сдернул бандану с руки Лагоса. Необходимость обследовать дом главы отпала само собой. Листа, сможешь увидеть через нее прошлое Мэша, когда он напал на деревню Накаша? Моя оценка теперь позволяла не просто читать заключенные в предметах мысли, но и просматривать часть воспоминаний, связанных с определенным объектом. Однако для этого мне нужно было полностью высвободить силу дьявола. «Скорее всего, если в ней остались воспоминания, я смогу вживую увидеть, что произошло, прямо как на видео. Но ничего не получится, если я не сосредоточусь». «Если не можешь сейчас, вернись в преисподнюю». К «Ладно, я сделаю это. Дай хоть для начала попробовать». Уна говорила, что дьяволизация в земных мирах способна вызвать нечто вроде взрыва эмоций. Но даже так, я же одна из лучших богинь, у меня все получится, если я сконцентрируюсь. Весь в сила Листарта. Я использовала обратную сущность, чтобы превратиться из бога в дьявола. После преображения вернулся мой облик Девиолицы в кожаном платье с глубоким вырезом на груди. Затем я глубоко вздохнула. – Ты в порядке, Алиста? – Да, в полном, Целсей. Я чувствую, как сердце переполняет чувства. Но это чем-то напоминает поддержание навыка прозрачности. Ничего не случится, если я просто буду сохранять спокойствие и держать тебя под контролем. Ого, здорово, Листа. Вперед, Листа. Мне надо лишь сосредоточиться, чтобы прочитать мысли Мэша. Ох, и все-таки Сэй такой крутой. Ах, что я несу? Странно. Я должна узнать прошлое Мэша. Ох, вот бы немного понежиться, Сэй. Я вдруг отбросила бандану, которую только что стескивала двумя руками. Когда передо мной такой красивый мужчина, очень трудно сдерживаться. Сейя! Я прыгнул к груди Сеи. Кажется, когда Розали увидела, как я крепко обняла сею, она занервничала. «Богиня, что ты делаешь?» «О, Розали, слушай меня. Сея мой, понятно?» Я еще сильнее прижалась к Сее. «Кстати, знаешь, в моей прошлой жизни мы с Сей заделали ребёнка. Йо…» «Отцепись!» Сей сбил меня с ног, но я даже не думала сдаваться. Выпятив вперёд свою большую грудь, я свирепо двинулась к Сейе. «У, Сея, давай наконец пошалим! Цел Целсей ткнул пальцем в обезумевшую меня и громко заорал. «Она потеряла самообладание! Сея, что нам делать?» «Не паникуй!» «Разумеется, я ожидал подобного исхода», — сказав, Сэй направил на меня руку. Не скажу, что я возражала. «Что? Хочешь меня ударить? Отлично! Я совсем не против, если ты ударишь меня прямо сейчас, Сэя, или придавишь мою грудь своими ножными, как раньше. А? Я на все согласна. А? Тем не менее, с вытянутой ко мне рукой Сэй пробормотал. «Адское пламя!» Тот же миг поток огня хлынул из его руки и окружил меня, словно пута. А я! -а -а. Я завопил от жары и боли. Мне удалось развеять форму дьявола, и я принялась отчаянно кататься по земле, грохоча, как сгорающий дарума. Каким-то образом мне удалось таки погасить ползущее по мне пламя. Примечание переводчика: дарума — японская традиционная кукла, аналог Неваляшки. используется в ежегодном новогоднем ритуале закадывания желаний. Владелец рисует зрачок у одном из глаз куклы. Если в следующем году желание исполняется, дорисовывает второй глаз. А если нет, куклу относят в храм, сжигают и покупают новую. – Ух, ух, ай, ах! – Я выжила, вот только мое платье обгорело, а волосы опалились. – И как, Листа? В голове прояснилось? – Даже не смей говорить о моей голове. Разве ты не видел, что поджег меня, как спичку? Я чуть не сгорела к дьяволу!» «Думаю, в этом случае не права именно ты». «Зачем ты применила адское пламя на богиня? Просто посмотри на меня. Одежда превратилась в лохмотья, волосы скукожились». «Ты же можешь их исцелить. А если нужна другая одежда, у меня есть с собой». Сэй вытащил из мешка белое платье и кинул мне. «Почему у тебя мое запасное платье?» Что ж, я предполагал, что придется использовать на тебе адское пламя, так что подготовил его заранее. То есть ты правда собирался меня сжечь? Впрочем, на этот раз я сама облажалась, поэтому спорить дальше не было смысла. И я послушно приняла платье. Понимаешь, я же чистая невинна. Не могу поверить, что могла такое совершить. Ты вела себя прямо как Метис, та развратная богиня. И ты хотела показать мне свою грудь. «Ух, ненавижу себя. Я думала, что хоть сегодня буду полезна, но ничего не получилось». «Ну, ты была довольно настойчива». «Я же не специально». Пока я сердито переругивалась с Телсеем за то, что он вмешался в наш сей разговор, последний поднял упавшую бандану Мэша и вновь протянул ее мне. «Попробуй еще раз. И запомни, я буду поджигать тебя каждый раз, когда у тебя снова поедет крыша». Сказал он и в его руке вспыхнуло адское пламя. «Быть не может. Как это работает?» Однако Розали смотрела на меня с завистью. «Я тоже хочу искупаться в адском пламени героя. Можешь просто перестать говорить такое? Как о чем-то таком вообще можно мечтать?» «Не обращай на нее внимания. Просто сделай уже». Глубоко вздохнув, я снова превратилась в дьявола. И пока в голове моей пульсировала мысль, что я не хочу больше гореть. Я сконцентрировалась на настоящей передо мной задаче. И в итоге голоса и звуки вокруг меня исчезли. И воцарилась идеальная тишина. Абсолютная тишина. Когда я перестала слышать окружавший меня мир, перед моими глазами возникла сцена далекого прошлого. Женщины и дети спасались здания Здание в адском пламени. За толпой кричавших мучений людей выстрелились отряды вооруженных драконолюдов. А посреди этой армии «Мэш?» У него были оранжевые волосы, стоявшие торчком, словно иглы. Я узнавала черты его лица, но возраст его не отличался теперь от возраста Сеи. Драконий герб, что раньше занимал только тыльную сторону его ладони, доходил до рук и шеи, не прикрытых доспехами, напоминая большую татуировку. Его затуманенные глаза походили на глаза демонов, а выражение сильно отличалось от того, которое я знала. «Не бойтесь, сражайтесь!» громко закричал человек с копьем. Огромный отряд драконов бросился на перерез жителям деревни в стремлении их захватить. Возможно, некоторые люди знали, как управлять мечом и магией. И все же драконы против людей. Между двумя расами существовал слишком большой разрыв в боевых способностях. Один из воинов-людей, увидев возможность, ударил дракона-люда в спину. Его атака выглядела смертельной, и из рана хлестнула кровь. Но челюсти дракона-люда без колебаний сомкнулись на голове человека, будто он не чувствовал никакой боли. Вэн воин рухнул на землю, а дракон-люд затуманенный взглядом беспристрастно пробормотал. «Аура-гэль-лаура». Группа фанатиков дракона-людов обступила людей. В итоге из воинов у людей никого не осталось. Уцелели лишь женщины, дети и старики. Впрочем, драконы продолжали безжалостно вырезать жителей. «Эта деревня – черное пятно моей жизни!» «Убейте всех, сожгите все. Неужели он хотел тереть свои воспоминания о времени, когда жил с людьми? «Не знаю». Лишь холодные как лед слова Мэша разнеслись по деревне. Во всем этом хаосе из одного из домов появился молодой парень и торопливо подбежал к Мэшу, после чего рухнул в мольбе на колени. «Мэш, это я, глен, ты меня помнишь? В детстве мы играли вместе». «Ом, я тебя не помню». «Умоляю, пощади меня, я не хочу умирать!» «Ха, подожди секунду!» Коснувшись пальцами подбородка, Мэш уставился куда-то в пустоту. «Ха, ясно, хорошо!» «Что? Он говорил сам с собой?» Мэш снова повернулся к парню, и его губы растянулись в улыбке. «Глен, ты же хочешь прожить немного дольше, верно?» «Да!» «Что ж, тогда я позволю тебе!» Мэш протянул ему руку, и глен тут же с улыбкой ответил на рукопожатие. Тем не менее, его улыбка вскоре исказилась, и он мучительно заорал от боли. Рука Глена окрасилась кровью, а его указательный палец шлепнулся на землю. Как же так? Ты сказал, что пощадишь меня? Я такого не говорил. Я сказал, что позволю тебе прожить немного дольше. Мэш тиснул руку Глена и оторвал ему средний палец. Крики и рыдания Глена не вызывали у него ни капли сочувствия. Он продолжал творить подобный кошмар с другими пальцами Глена, переходя от безымянного к мизинцу. Ужасно! И если бы парень знал, что произойдет такое, наверняка бы предпочел быструю смерть. Когда все его пальцы оказались оторваны, Гленн без сознания рухнул вниз, но Мэш пнул его ногой в живот и обратился к окружавшим его драконам. «Тела людей слабы!» «Стоит более дойти до определенного уровня, как они теряют сознание. Эй, очнись. Нет смысла убивать людей, если они этого не понимают». Когда тот очнулся, Мэш пропихнул ему в рот его собственные окровавленные пальцы. ха ха ха ха и как, вкусно? Жри свои пальцы, ублюдок!» «Нет, я не могу. Больше не могу на это смотреть». Я закричала, отрезав себя от жуткой картины. Мое тело покрывал холодный пот. «Листа, что с тобой? Что ты видела?» «Ты даже вообразить себе не можешь». «О, неужели он стал настолько плохой мышью?» «Он не просто опасен, знаешь ли. Он медленно лишал человека пальцев и затолкал их в рот бедняки. Ух…» Когда я вспомнил эту кошмарную сцену, меня стошнило. Розали коснулась моей спины. «Похоже, ты теперь поняла, насколько ужасен король драконов». «Да…» «Листа, расскажи подробнее, что ты видела?» Я рассказала Сэй остальным об увиденном. Сэй внимательно слушала о внешности поведения Мэша. После разговора с ними я почувствовала себя немного лучше. «Мэш действительно делал такое? Не могу поверить!» «Мэш из искаженного мира – не настоящий Мэш. Всего лишь иллюзия. Но его личность осталась прежней, разве нет? Он был таким хорошим и добрым ребенком, так почему? Богиня, похоже, вы знаете лорда Мэша. Да. Лагас перевел свой взгляд на меня. Огненные ящерицы еще удерживали его на земле. Несмотря на крайнюю худобу, выражение его лица оставалось спокойным. Когда-то. «Король бог драконов был союзником человечества в их общей борьбе против владыки демонов и его подчиненных. Но из-за гибели леди Эль его доброта разбилась на осколки. Верно, все началось именно тогда». Речь Лагоса прервалась грубым кашлем. «Лагос! сыя! Освободи его. Ничего. Все в порядке. Я ведь уже... <свят> Из Лагоса застроилась кровь. Наверное, это последний раз, когда я вас вижу. Молю тебя, богиня, мир. Нет, орда Маша. Прошу. Спасите его! И затем глаза Лагоса сомкнулись, и он перестал дышать.